Глава двадцать девятая «Мам!» Я разлепила один глаз, не соображая, где нахожусь. Потом сообразила, резко села в постели, вглядываясь в сына, застывшего на пороге спальни, куда из-за занавешенных штурами окон света почти не проникало. «Саша, что такое? Сколько времени? Что-то случилось?» Сашка помотал головой. «Я просто рано проснулся. Хотел мультики посмотреть. Можно?» Несколько долгих секунд я вникала в вопрос, потом наконец-то растормозилась и кивнула. «Смотри, конечно, я сейчас. Я встаю. Ты голодный?» — сын помотал головой. Но я уже сползала с кровати, чувствуя себя развалюхой. «Срочно в душ и готовить нам завтрак!» Эти насущные мысли безраздельно царили в моей голове очень недолго. Стоило доползти до спасительной ванны, как события вчерашнего дня и, главное, вечером, обрушились на меня вместе со струями тропического душа. Странная, выбившая меня из колеи переписка, которую я перечитала раза три, прежде чем отправиться спать. Совершеннейший незнакомец по прозвищу Полуночник, чьи слова не шли у меня из головы, пока я ворочалась, пытаясь заснуть под грузом переживаний. Все это. Все это вместе как-то уж слишком. К чему мне подобная шоковая терапия? Я о ней не просила. Мне она не нужна. Мне и без нее в жизни экстрима хватало. Я лихорадочно намыливалась, почему-то жутко переживая, что Сашка там одиноко смотрит свои мультики, пока я занимаюсь мазохистским перевариванием собственных полуночных волнений. Но ситуация с чатом никак не отпускала. Она даже умудрилась основательно затмить с собой все остальное. И вчерашнее внезапное знакомство с нашим соседом, и куцый разговор с мужем, и мои непрекращающиеся размышления о неминуемом разводе. Ваш полуночник. На такую непосредственность и фамильярность способен только... студент. Зеленый мальчишка, в котором хватало самоуверенности считать, что я решусь на новый с ним диалог. Я ведь в конце концов не просто болтать в этот чат захожу. Это же сложный, порой даже болезненный процесс самопознания через диалог. Нет, он совершенно не понимает всех тонкостей. Мам, а можно мне не надо овсянку? Я застыла. Осторожно вернула на место только что закипевший электрический чайник, который уже занесла над миской с сухим геркулесом. Умудрилась настолько провалиться во внутренний диалог, что притормозить его удосужилась только, когда начала завтрак готовить. Нет, со мной точно все совсем не в порядке. Так нельзя, иначе я совсем потеряюсь во внутренних переживаниях. Саш, для оладушек у нас ни кефира, ни молока свежего нет. Вот в магазин с тобой сходим, и завтра обязательно сделаю. А Тихонечко протянул светловолосый хитрец и видел пачку лун в том здоровенном шкафу. И он указал пальчиком на боковой пенал, где Елена Дмитриевна определила всю необходимую бакалею. «Против мюсли ничего не имею». Мы позавтракали под серию фиксиков, и я постаралась на время отодвинуть все сжегшие меня вопросы на второй план, пытаясь распланировать день так, чтобы не тратить его впустую. Но жизнь, как обычно, внесла свои коррективы. Пока я перемывала посуду, в гости пришла Елена Дмитриевна, сообщив, что Марат Александрович поручил ей помогать мне во всем, что потребуется. Вдобавок подыскать в коттедж и какую прислугу, как минимум заказать услуги клининга и готовки. Елене Дмитриевне я, конечно, не стала ничего говорить, но подобное самоуправство со стороны мужа невольно меня покоробило. Будто он даже из дома не оставлял попыток контролировать нас и наш быт. Может, контролировать тут и громкое слово, но я внутренне противилась его желанию распоряжаться. К тому же я не безрукая и с готовкой прекрасно справилась бы и сама, к чему лишние траты. А еще нужен бы кто-нибудь для работ на участке, невольно подлила масло в огонь Елена Дмитриевна. Садик тут небольшой молодой еще, но быстро в заросли превратится, если за ним не ухаживать. Вот думаю, может, там сегодня хоть дорожку расчистить. Елена Дмитриевна, нахмурилась я, вот только не вздумайте сами за это хвататься. Если нужно, я и сама ее подмету. — Глупости! — она покачала головой. — Я очень люблю работу на свежем воздухе, а дорожка — это же совсем пустяки. — А можно я тоже дорожку почищу? Можно, мам? Сашка пытался увильнуть от занятий. «Я, в свою очередь, ни о чем думать спокойно сейчас не могла, кроме необходимости разговора с подругой. Он не будет вам в тягость». Почти извиняющимся тоном спросила я у нашей временной домоправительницы. «Ну что вы!» — улыбнулась Елена Дмитриевна. «Такой помощник только в радость». И Сашка, натянув под моим строгим присмотром шапку и куртку, Помчался познавать хитрости работы на придомовых территориях. «Только если вдруг папа будет звонить, ты же меня позовешь?» Сын обернулся на пороге, дожидаясь ответа. «Конечно». Сердце невольно дрогнуло. «Конечно позову». Я, если честно, понятия не имела, как будет складываться наше с мужем общение. Звонить ему без причины мне не хотелось. Заставлять себя строить непринужденную беседу и заполнять неловкие паузы в разговоре. Хуже этого сейчас и придумать было сложно. Сложно, но можно. Подумалось мне, когда, вытерев на руки, я присела на диван в гостиной и отыскала в списке звонков номер Вероники. — Привет! — послышалось в трубке. — Привет! — я набрала воздуха в легкие. — Привет, Ника! Нам надо поговорить.